Раймонд, забрав Ангелину, я сбежал к Дриадам. Мне нужно было восстановиться после визита родителей, привести себя в порядок, да просто отдохнуть. Заместителем оставил Лайона. Он справится, не первый раз. Я же выбрал самый лучший, самый тихий дом отдыха. и заселился туда вместе с Ангелиной. Теперь нам предстояло несколько дней Поистине волшебного отдыха. Никаких моих изматывающих встреч с посольствами, где каждое слово взвешивалось на золотых весах дипломатии. Никакого ее бесконечного сбора сверхценной шерсти с капризных кроликов, которые норовили укусить за палец. Этих постоянных разборок, кто кому должен. Я просто отдыхал. Первый день мы проспали почти до полудня. Разбуженная лишь щепетом лесных птиц и мягким светом, Пробивавшимся сквозь живой навес листвы. Воздух был густым, как мед, и пах смолой, И чем-то неуловимо сладким, Наверное, пыльцой из многочисленных цветов, растущих в округе. Завтрак нам принесли без лишних слов. Сочные лесные ягоды, тающие во рту, Теплый хлеб, испечённой из какой-то незнакомой муки с ореховым привкусом, сладкую кашу и кувшин чистейшей родниковой воды, от которой тело будто наполнялось прохладной силой. Да не текли медленно и блаженно. Я просто отдыхал. Целыми часами мог валяться в гамаке, подвешенном между двумя гибкими ветвями, наблюдая, как солнечные зайчики танцуют на лесной подстилке. Читал толстый том старых легенд, прихваченный на всякий случай, или просто смотрел, как Ангелина, улыбаясь, пытается научиться плести венки из папоротника и полевых цветов под тихим присмотром юной дриады с глазами цвета весенней листвы. Иногда мы бродили по тенистым тропинкам, где деревья, казалось, расступились перед нами, а ручьи журчали тихие лесные песни. Дриады сами по себе были идеальными хозяевами, ненавязчивыми, почти невидимыми, но всегда чувствовалось их доброжелательное присутствие. Они не докучали, но если нужно было что-то свежая вода, мягкие пледы из мха для вечерной прохлады, тарелка диких яблок это появлялось словно по волшебству, тихо и незаметно. Вечера мы проводили у маленького костра, разведённом во специальном каменном круге, чтобы не тревожить лес, слушая шелест листьев и далёкие, загадочные звуки ночного леса. Разговоры были тихими, ленивыми, о чём-то приятном и неважном. Никакой спешки, никаких обязательств, только покой, тишина и ощущение, что весь остальной мир с его проблемами и долгами Остался где-то очень далеко, за магической завесой дремучего леса.